Глава шестая. Убивай зло, спасай красоту. Куда ж ты ушел, пастух? Кричу я в туман. Ты опытный и сильный, так не тени. Нарасправься со мной. Не срабатывает. Враг либо очень осторожен, либо большой трус. Чтобы скрыться, пастух пытается блокировать фоновые импульсы своего сознания, но меня так просто не проведешь. Те же эфирные волны огибают живой разум, словно море, выступающее из береговой линии скалу. Этого вполне достаточно для определения цели. Я поворачиваюсь на месте, с к и н у в оружие, делаю шаг в сторону врага. Теперь мне некого бояться. п с и к л и н о к в одной руке, меч зимника в другой. Первый напоминает римский гладиус, второй казачью шашку. В это время Богдан кастует и другие свои техники. п о с л у ш а л с я меня парень, молодец. Прослеживаю за его мыслительной работой и получаю в распоряжение еще пару атакайсмана. Время попробовать самую дальнобойную. Взмах ледяным клинком и три ледяные стрелы устремляются в туман. Телепат выставляет блок из п с и в о л н Здесь они выглядят как физические стены, поэтому отбрасывают стрелы, кроме одной. Вспышка боли разлетается по туману красным п о т е к о м Что за дерьмо! – орет пастух. Два дара. Как? Вот так. Я оказываюсь рядом. Он резко дернувшись выстреливает ментальным щупом. Я не глядя блокируя отросток п с и к л и н к о м В этом плюс псионического оружия. Оно отражает ментальные атаки, но при том не забирает прорв у сил, как новосозданный щит. Пастух обрушивает на меня новые щупы, одновременно в его руке возникает лиловая секира, пси оружие. о т б и в а я атаки, прыгаю на врага. Он бьет секирой, взмах широкий и умелый. Я выбрасываю навстречу п с и к л и н о к Псиконструкты сталкиваются с грохотом. Отдача н е х и л о меня потряхивает. Немостак я в историческом фехтовании. На ножах еще могу, на штыках тоже, но вот этими мечами и секирами увольте. Придется наверстывать потом. Рублю ледяным мечом. Пастух с криком отшатывается. Шаг ближе, чтобы не смог размахнуться, п с и клинок вонзается ему в брюхо. Глаза мужика мгновенно наполняются непередаваемой болью и ужасом, но визжать с пробитым желудком и легкими он не может. Лишь хрипит и дергается, с и л с ь с о с к о л ь з н у т ь с клинка, но все щ е т н о Неужели щенок опередил тебя, пастух? у с м е х а ю с ь я погружаю клинок глубже в тело мага. У щенков ведь тоже есть зубы. Мой раскатистый голос гремит в тумане как приговор. Выворачиваю лезвие, причиняя пастуху бешеную боль. В реальном мире п с и х л и н о к не наносит физических повреждений, только воздействует на разум противника, вызывает шок, при проникновении в голову дает возможность прочесть мысли даже сквозь щиты, может разрушить нейроны и убить. Здесь же сфокусированная псионическая энергия имеет вид настоящего железного меча и разит она как о с т р а я сталь. Взмах второго меча и тонкое л е д я н н о е лезвие разрезает шею телепату легко, словно сливочное масло. Громкий хруст разрубленных позвонков прерывает его пытку. Стряхиваю с клинков разрубленное тело и бегу обратно к Айсману, как раз вовремя. Застаю яркую картину: Богдан валяется на спине, а к нему ползет синий сгусток слизи, оставляя за собой след из синих соплей. Бульк. Гремит острал тварюшка. д а н я вижит Богдан, отползая на локтях от булькующего аборигена. Взмахом руки выпускаю ледяные стрелы, и пораженный монстр разлетается на ошметки, булькнув напоследок. Что это было? Подскочив, парень бросается ко мне. Глаза у него испуганные, как у загнанного оленя. Всего лишь местная зверюшка. Тут таких много. Усмехаюсь, вдрогнувшее лицо парня. Признаюсь, я испытываю небольшое удовольствие видеть, как Придякин колотит мандраж. Все же в прошлом он мне изрядно набил о с к о м и н у Но трепаться некогда. Надо возвращаться. Мы уходим назад. Расслабься, иначе мне будет сложнее, а тебе больнее. Успокоиться у Придякина не выходит, поэтому возвращение вызывает у него острую распирающую боль в голове. Даже слезы брызнули из глаз. Я открываю глаза и сажусь на полу. Ничего вроде не болит, в кости целы. Еще на учебке научился правильно группироваться при падении. Быстро о ц е н и в а ю ситуацию. В реальности времени прошло совсем немного. Рядом валяется Богдан без сознания, его призрачная копия стоит над ним и о ч у м е л о крутит головой, ничего не понимая. Дальше валяется мертвый пастух. Как и говорилось в учебнике, летальное повреждение в Австралии вызывает смерть на его. Психический шок вызвал гибель всех нейронов и мозг сгорел. В стороне Гриша по-прежнему сражается с молниевиком. Прямо два бога грома в доспехах из живых разрядов, сверкающий обмен шаровыми молниями едва не ослепляет. Казах держится неплохо, но явно проигрывает. Вот он дрогнул от очередной атаки и сверкающая броня подернулась рябью. д а н я что со мной? Визжит испуганный Богдан, бросаясь ко мне. Тело. Мое тело, я не в теле. Не в е з и Я вскакиваю и проношусь сквозь айсмана к дерущимся магам. Боевик молниевик стоит ко мне боком. Немешкая выстреливаю градом ледяных осколков. Три из десятка льдин пробивают доспех из молний, со стоном маг заваливается. Гриша бьет следом. В воздухе разбегаются ветвистые разряды, подобные трещинам на стекле. Доспех мага с д а е т и он горит в полыхнувшем пламени. Напоследок пытается швырнуть молнии, но Гришка молодец нивелирует встречным ударом и боевик умирает несолоно хлебавши. Я оглядываюсь. Так, боевики все мертвы. Грохот штурма приближается, совсем немного осталось. Чёрт, а куда делся еще один маг? Где второй? Кричу я на сбросившего электрический доспех Гришку. Магов было двое. Он смотрит на меня растерянным взглядом и почти сразу же узкие глаза с короткими ресницами расширяются в ужасе. В сторону девчонок, Даня. Гад ушел туда, долбаный гад. Больше не слушая, срываюсь обратно на второй этаж. Гриша было срывается следом, но я, обернувшись, кричу: "Карауль Богдана, он в обмороке". Казах резко замедляется, мешает к пару секунд и неуверенным шагом возвращается к телу а й с м а н а За Гришу не боюсь. Магов больше не видно. Последняя скотина кинулась к девчонкам, а с простыми боевиками, бегущими от штурма, казах справится. Я несу с ь бешеной скоростью. В глазах стены коридора р а з м а з ы в а ю т с я в серое пятно. Главное успеть, не подвести малышек. Призрак а й с м а н а следует за мной по пятам. Я же так не останусь, не останусь. Техники, призывай больше разных техник. Отворачиваюсь от него. Ступени пролетают под ногами, будто я н е с у с ь на магнитной подушке, как японский поезд. Мигом взлетаю вверх и вижу бородатого кавказца. Он весь пылает в электрических в ы с в е р к а х стихийного доспеха. о с р е д и коридора п л я ш у т огненные всполохи. Девушки р а с к и д а н ы е лежат на полу. Камила опрокинута и смотрит обессиленным взглядом. Кира сидит возле целительницы и придерживает ей голову. Настя забилась в угол и плачет, обхватив колени. Держится на ногах только Света с в е т а с л е н о й Поразительно. Но моя девушка окуталась странным посверкивающим пузырем, а вокруг него летают артефактные мечи с щитами. Ленка пробудила д а р Ладно, не до этого сейчас. Коротким рывком выхватываю из воздуха п с и к л и н о к В физическом мире он тоже выглядит как фиолетовый гладиус, но нематериальный. В то же время бью ледяными пулями в спину Недозевсу. Грохот удара. Врага бросает на пол как пушинку, и он перекатом пытается уйти в сторону. Я подпрыгиваю к нему, и на выходе из кувырка Мак получает рубящий удар по плечу. Ааа! Вскрикивает он, снова опрокидываясь на взнич. ь В полете его догоняет тычок острия, но вы й вскрик боли. Сука! Стихийный доспех бесполезен против п с и к л и н к а Меч не наносит вреда телу, зато разрушает нейроны и нервные окончания. И м а г это сейчас испытывает на себе. Единственное, к линку неплохо противодействуют ментальные щиты, но и сквозь них проходит отдача. м а г без щитов уже бы ноги откинул, а этот засранец держится. Только рычит и воет: "Я тебя! Меня! Я снова рублю гада по брюху. Нет, это я тебя с у ч о н ы ш Снова бью почти двухметрового с у ч о н ы ш а в плечо." Истошно воюя, хватая с ь за голову, маг пытается отползти. Вдобавок разряжается в меня всполохами молний, но сила его ослабленная и лишена фокусировки из-за разрушенных нейронных связей. Вдобавок я покрываю свою кожу легкой защитной наледью. Молнии с о с к а л ь з ы в а ю т с твердой поверхности, не причиняя вреда. Спасибо Богдану. Ты пользуешься моей силой, это нечестно. Но и Тайсман в моем сознании, пока я рублю клинком мага. Ох, не подслушивай мои мысли и вообще, если умный такой, сам бы дрался с этим кавказцем. Да я б с радостью. Пробурчал он и вдруг всполошился. Вещи. Откуда у тебя в голове картинки голой Еннеревой? Твою ж мать, как он мешает! Я э т о так тебе не оставлю. У вас что? Была постель? Как? Ты обесчестил дворянку? Заткнись, пожалуйста, заткнись! Вещей, как только это дерьмо закончится, я вызову тебя на дуэль. Ты ответишь за свое паскудство. Я н е д в о р я н и н дебил. Засунь свою дуэль себе поглубже. Тем временем Кавказец пытается ответить из последних сил, расплескивает жалкие молнии по полу. Надо его успокоить, а то еще порани девчонок. Я поднимаю стопу, ботинок покрывается толстой ледяной коркой с шипами сосульками. Со всей силы вбиваю ногу в брюхо мага, следом отправляю град осколков. Вой боли наполняет коридор. Доспех кавказца ходит р я б ь ю но еще держится. Впрочем, главное, чтобы маг не смог сконцентрироваться и ударить молнией, а защиту переждем. Обрушаю и в удар за ударом на воющего боевика. Льдины, взмахи п с и к л и н к а пинки ледяным берцем. Террорист пытается отползти от моих ног в сторону девчонок. Лена у стенки вздрагивает, как овечка, увидевшая волка. Смотрит на меня испуганно. Магнитное поле идет волной, разрушаясь. Силы девушки на исходе, и еще одну молнию она может не выдержать. Но я сам не подпускаю гадок моей девушке. Перехватываю г л а д и у с обратным хватом обеими руками и вскинув вверх меч отрывисто бросаю девушке. Отверни, с ь д е т к а Слушаются все девчонки. Они зажмуриваются, как малые дети, доверившиеся взрослому. Даже самовольная Светка отворачивается, почему-то с радостным и сияющим лицом. Чему обрадовалась? Тому, что сейчас прекончу их мучителя? Ну, вряд ли только моему визиту. И вообще, блондинка-то чего отвернулась? Это лень ведь стоит. Она же у меня девочка цветочек. А Светка сама кого угодно на шашлык отправит. Все эти мысли проносятся мельком во время моей атаки. Рывком опускаю меч. Фиолетовое острие без труда погружается в грозовой шлем мага. Резко з а в е р т е в ш и с ь он пытается сбросить фантомные лезвия, но я крепко держу насаженный улов. Наполовину вдавливаю клинок в глубь полыхающих в ы с к в е р к о в молний. Маг какое-то время дергается. Слышу треск ментальных щитов. Ага, пошла жара. Защита спала, а добить секундное дело. На эту секунду боевик мычит и бьется в истерике, как сом на суше. Гибель нейронов болезненная вещь. Ощущают, будто все нервные окончания взрываются. Я сам не знаю, так у Давыдова написано. Наконец Кавказец затихает. Фух, долго же я с тобой промучился зараза. Свет всегда побеждает. Выдыхаю устало. Всегда. Раз воплощаю к л и н о к и сразу прибавляется сил. Все, крошка, можешь открывать свои ясные очи. С улыбкой подхожу к Лене, и та резко распахивает сверкающие глаза. Остальные девушки тоже смотрят на меня как-то жадно. Цела? У Лены Дар уже успокоился. Магнитное поле пропало, мечи и топоры попадали вокруг. Пробуждение прошло без эксцессов. Наверняка этому способствовало то, что девушка сдерживала полем атаки кавказца. Ну и славно, что прошло. Да, д а н я Она кидается ко мне и обнимает. Спасибо тебе. Ой, резко отшатывается. Ты такой холодный и бледный, как мел. Чертова налить, забыл сбросить. Быстро развоплощаю защитную пленку и провожу ладонью по лицу, скидывая морозную стружку. Это всего лишь штукатурка посыпалась по п о т о л к а Улыбаюсь. Штукатурка, как же, фыркет а Богдан, забрал мою силу еще и выёживается. Игнорируя а й с м а н а перевожу взгляд на девушек. А остальные как? Никто не пострадал. Света. Обращаюсь к самой боевой девушке. Нет. Качает головой блондинка, подходя ко мне ближе. Секунду она смотрит мне в глаза, словно с и л е с ь прочитать что-то, а потом резко обнимает, как только что Лена. Причем сама Лена с пониманием смотрит на блондинку, даже и намека нет на пресловутую женскую ревность. Вещи. Почему ты так долго шел? Ты видел этого кавказца? Он же здоровый, почти как гризли. Как ты мог? Она разрыдалась резко, не стесняя, что вообще было странно, хотя жуткий стресс же, да, логично. Тише, тише. Прижимаю ее к себе. Девочки могли погибнуть. Плачет она. Я одна бы их не защитила, если бы у Ленки не пробудился магнетизм, то вообще бы сразу погибли. Я мочил телепата террориста. Вздыхаю, поглаживая блондинку по спине. Его тоже надо было кокнуть. А вообще, извини, подруга, что я так долго. В этот момент на лестницу взбирается штурмовой отряд. Спецназ явился наконец. Расредоточившись по коридору, оперативники нацеливают автоматы на меня и девушек. Быстро на колени! Рявкает один из гостей. Руки за голову, лицом к стене! Мы слушаемся, с неохоты, конечно, но не спорить же с людьми с оружием. Спорить надо только если собрался их убивать, а я послушный гражданин, полицейских не трогаю. Слушай, Богдан нависает надо мной, к ментальным галлюцинациям, понятно, приказы полиции не относятся. Ты же сможешь меня вернуть назад в мое тело? Все возможно, отвечаю мысленно. Только перед этим сотру все, что ты видел. Как с о т р е ш ь Он бросает взгляд на Камилу, что оказалась на коленях близко со мной. Ах ты сволочь! Я нереву, думаешь, затереть? Что ты делал с ней голой? Я тебя все равно достану, вспомню и достану. Придякин раскудахтался не заткнуть. Поэтому я просто выключаю его сознание и а й с м а н погружается в паралич. Потом займусь им. Дай бог Гришка не позволил повредить тело пацана. За спиной раздаются шаги и хриплый женский голос. Ну что? Чисто. Рапортует мужской бас приглушенной маской. Все зачищено. Здесь один был, его до нас убрали. Разрешите уводить заложников. Постойка. Женский б р е т он становится громче. Кто из вас дети телепат Даниил? Он перед вами на коленях, Сударыне. Отвечаю, не оборачиваясь. Девушки удивленно замирают. Камила поглядывает на меня боковым зрением с одной стороны, Светка с другой. Эти юные Сударыни с тобой? продолжает спрашивать невидимая собеседница. Верно, киваю. Все четверо. Можете опустить руки и встать. Разрешают нам. Когда поднимаюсь, то вижу фигуристую женщину в деловом костюме, поверх которого н а ц е п л е н бронежилет. Несмотря на уже солидный возраст, красотка каких поискать. А В молодости так вообще, наверное, разбивала мужские сердца одним знойным взглядом. Вот и свиделись. Мария Шарапова, подполковник ЦСБ. Женщина протягивает мне руку. Спасибо за помощь в к о н т р т е р р о р и с т и ч е с к о й операции, Даниил. Под взглядами девушек и спецназовцев я отвечаю на рукопожатие. А Мария Шарапова возьми и подмигни мне. Еще и взгляд быстро с к о с и л а на Камилу рядышком. Ваша помощь неоценима. Это что вообще значит? Она решила помочь мне устроить личную жизнь? Спустя три часа Мария Шарапова сидит за рулем служебной чайки. По р а з м ы с л и в подполковник достает из сумочки телефон и делает звонок. Слушаю. Отвечает хорошо поставленный мужской голос. Тебе, наверное, интересен пацан Телепат, что способен одолеть подготовленного мага минимум пятого разряда воина. Допустим. Я слушаю ваше эксклюзивное предложение, сударыня.